Глава тридцать четвертая. Ярослава. Проливной ливень бил по лицу, стекая по волосам и обнаженным плечам. Холодно, но не из-за дождя. Мое сердце будто раскололось на части, в то время как бессознательное тело альфы клана черных волков рухнуло на асфальтовую поверхность, а душа будто затерялась в осколках древних ледников. тех самых, которые не способны растаять ещё долгое время, гораздо дольше, чем отпущены любому из нас. Всё будет хорошо, любимый, повторилась в который раз, ласково проведя ладонью по волосам мужчины. Вот увидишь, всё будет хорошо, любимый. Да, я снова обманывала его. И, может быть, даже предала именно сейчас, в этот момент, в своих истинных мыслях. Но как поступить иначе, я просто не знала. Очевидно же, с каждым днём моё присутствие в жизни супруга только усугубляло ситуацию. Крик отчаяния любимого до сих пор отражался во мне безжалостным эхом, словно он не лежал сейчас с закрыв глаза. Доза транквилизаторов с подачей мака вырубила Яна. Надолго ли? И правда ли ему сейчас так же спокойно, как выглядит безмятежность на его бледном лице? Лично я не верила. Казалось, мы только что сделали ещё хуже. Может, не стоило ученому позволять усыплять его? Представляю, как супруг взбесится снова, когда очнется и поймет. Яр, не стоит тут сидеть. Тронул за плечо Кайл. Вставай, сестренка. Айом и Мак уже подняли Альфу, затаскивая его в самолет. И я точно знала, что должна отправиться следом. Но не осталось сил даже встать на ноги. Будто пустота. которая зяла во мне на протяжении этого года, наконец поглотила всё у меня, и я больше никто, а всё потому, что это вы виноваты, закончила мысль вслух. Брат опустился на корточки рядом со мной, нацепив понимающую улыбку. Он хотел знать правду, рано или поздно всё равно бы узнал. Уж лучше от нас, чем от кого-то ещё, ответил в оправдании Кайл. Это был его выбор. ни твой и не мой он сам так решил понимаешь <сёк> не сдержала горькой усмешки ты что слепой поинтересовалась ядовито ну конечно ты слепой ты и же понятия не имеешь каково это быть предателем своей пары думаешь он побесится немного и успокоится думаешь забудет её ни хрена так не будет кайл отшатнулся и побледнел И, судя по волнению и приязни, которую мне удалось считать с его эмоцией, вероятнее всего, обиделся. Да вот плевать мне, ему все равно не понять. Дождевая влага смешалась со слезами, и мне пришлось закрыть глаза, втягивая воздух медленно и глубоко, чтобы успокоиться. Нельзя поддаваться эмоциям, не ради себя и даже не ради Яна. Эй, Дан, не должен расти без отца. Слушай. «Я готов обсуждать количество моей вины в произошедшем, хоть бесконечно. Но давай уйдем отсюда, а!» Устала протянул Кайл. «Ты же вся замерзла. Не хватало еще, чтобы ты простыла и заболела. Нам одного пациента хватает за глаза». Брат сжал мои плечи в ненавязчивом требовании подчиниться. «Иди, позже приду». Сама отмахнулась от него. «Побыть одной?» И разобраться с тем, как быть дальше, сейчас казалось гораздо важнее, нечтожной возможности подхватить простуду. Да и возвращаться туда, где в каждом взгляде чувствуется жалость, смешанная с осуждением, тоже не хотелось. "Лады", тяжело вздохнул Кайл. "Но, думаю, Итан Уилсон не будет столь же сговорчив, как сейчас, когда сдохнет. Ты сиди тут, конечно. Кто же тебе запретит?" Нотки обиды проскользнули в его тоне слишком явно, чтобы остаться мной незамеченными. Да твою ж мать. Мне сейчас только этого не хватало. "Кайл", выдохнула обречённо. "Ты же знаешь, я тебя ценю и люблю и уважаю. Пожалуйста, давай обсудим это позже. Мне просто нужно побыть одной. Ты-то должен понимать меня как никто другой". "А я и понимаю", охмыльнулся Оборин. Поэтому и говорю тебе, чтобы ты перестала упиваться своей болью и уже вспомнила о том, что альфа-гены имеются в наличии у нас обоих. Так, может, не будешь больше тупо отгораживаться от всего мира и уже встанешь и сделаешь что-нибудь действительно полезное. Ты не одна. Мы рядом. И мы все готовы помочь. К тому же, Айум успел выбить у Илсона место, где располагается одна из лабораторий местного разлива. Да говорить ему не удалось. Так какого хрена ты раньше молчал? перебила его подскакивая на ноги. Хм, так ты и не спрашивала. Не возмутимо, пожал плечами братец. Вот же, прямо как я. Ладно, пошли, посмотрим, что там с этими лабораториями. пробурчала недовольно, беря направление к ангару, в котором находился Итан. Слушай, А может, и переоденешься сначала? Да не слось мне в спину. Притормозила, осматривая себя. Ну да. Платье совсем промокло. Да и туфли, по всей видимости, окончательно испортились. С другой стороны, сейчас явно не самое подходящее время думать о гардеробе и внешнем облике. Может, и переоденусь, подвела мысленный итог вслух. Но не сейчас, пошли уже, заботливый ты мой. В ангаре, помимо Итана, привязанного к металлическому стулу, находился и Айом. Оборотень хранил хмурое выражение лица, мери шагами пространство между человеком. "Ты уже здесь?" обранила я, заметив его присутствие. "Мм, да, вернулся", рассеянно проговорил Бета. "С Яном сейчас маг занимается, просил не лезть под руку в ближайший час". Ничего другого от учёного я и не ждала, собственная именно поэтому и не пошла за ними следом. поэтому лишь кивнула, не став комментировать. «Он говорит, что знает, где взять сыворотку, о которой ты хотела узнать». Бетта скользнул взглядом по Итану, который свесил голову в бок, пребывая в отключке. «Наших не так много здесь, но, в принципе, мы можем управиться за пару часов, если объединимся». «Это предназначалось уже Кайлу». «С удовольствием навещу старых знакомых и ребят своих в помощь возьму». Брат расплылся в довольной усмешке, не предвещающей ничего хорошего. Проведём время с пользой для всех. Жажда крови буквально вспыхнула в его зелёных глазах, заставляя меня содрогнуться. Как же часто я забываю об истинной природе подобных нам. Но не это сейчас было главным. Ты рассказал ему о сыворотке, спросила вслух. Раз уж он в курсе, то можно отчитать брата и при нём. Терять больше нечего, а так хоть какая-то моральная компенсация. Ну, рассказал. Безразлично, пожал плечами Кайл. Выхода не было. Он уился, надопрашивал, а меня не пускал. Вот мне и пришлось. Да и тебе что важнее? Плюс 1 к очередному твоему секрету или конечный результат? Не думаю, что в ближайшее время представится такая же возможность раздобыть желаемое. У меня даже дар речи пропал от такой наглости. А что? Это проблема? Тут же удивился Бета, подозрительно прищурившись. Или ты уже передумала глушить связь между той дамочкой и нашим альфой? Глумна. И вот кто меня за язык тянул? О, наверное, я забыл упомянуть, что панацея не для парочки с участием той рыжей красотки. Словно между делом обронил Кайл, делая вид, будто разглядывает потолок. Раз уж с произношением слух я так и не нашлась, отправила родственничку волну неодобрения и порицания, смешанную с обещанием припомнить ему за всё хорошее. И почему я даже не удивлён. Больше самому себе, чем нам, пробормотал Бэт, тяжело вздыхая. Ладно, времени мало. Перед тем, как нашего Альфу вырубили, он распорядился возвращаться домой. Самолет будет готов к вылету через три часа, а нам надо успеть вернуться с прогулки к этому времени. В скором времени оборотни покинули ангар, чтобы исполнить задуманное, предварительно засунув человека обратно в багажник. Мне же ничего не оставалось, как вернуться в хвостовую часть самолета, где альфа-клана Черных Волков спал мирным сном. «Как он?» – спросила у Мака. Обритянь возвышался над супругом, сверля его мрачно задумчивым взглядом. Давление повышенное, жар. Вероятно, начался период ломки, подобно тому, какой был у тебя при нехватке очередной дозы инъекций, которыми пичкали прежде. Честно говоря, понятия не имею, что с этим делать, потому что привычные способы нормализации физического состояния не работают. Я уже всё перепробовал. Отозвался Мак. Нужно срочно вернуться в замок. Там смогу работать быстрее. Эх, надо было мне сразу лететь к себе. Тогда бы не дошло до такого, виновато закончил он. Ты был нужен здесь, возразила тихо. Не стоит себя корить за то, над чем не властен. Мак ответить не стал. Он ещё раз бросил тревожный взгляд на лежащего на постели мужчину, после чего развернулся в сторону выхода из спальни. Но перед тем, как окончательно покинуть помещение, задержался на пороге, обернувшись. Ты бы привела себя в порядок, что ли? Паршиво выглядишь, если честно, бронил мужчина негромко. Да и яд в твоей крови до сих пор никуда не делся. Результаты препарата, которого взяли у человека, пока не готовы. Поэтому придётся потерпеть с антидотом. Но, судя по анализам твоей крови, Инкубационный период будет продолжаться ещё примерно сутки. Так что по возвращению в замок всё исправим. А пока отдохни. Силы тебе точно понадобятся. Ян очнётся часов через 5. Не думаю, что стоит вкалывать ему добавку в его-то состоянии, но если придётся, аппарат тут оставил, если что. Сама не сможешь, меня зови. Согласны кивнула, принимая его слова. Мак, спасибо тебе. За всё, колбочки и голочки, моя работа, пожал плечами он. Я не об этом, улыбнулась натянуто. Мужчина едва заметно прищурился, а спустя мгновение понимающе ухмыльнулся. Он мой друг. По-другому и быть не может. Дверь спальни бесшумно закрылась за его спиной, а я подумала о том, что и правда, стоило бы отправиться в душ. Уврат ли мой нынешний вид вдохновит альфу при пробуждении на что-нибудь хорошее? Хотя, какая разница? Выгляди я хоть 100 раз при Святой Деве Марии, мужчина, который когда-то любил меня, всё равно не изменит своего отношения. С этими мыслями просто опустилась на пол, положив голову на постель у ног супруга. Некоторое время так и сидела, рассматривая спящего мужчину. Да, мне было плохо. Охренеть, как плохо. Но ему сейчас явно было гораздо хуже. Даже представить не могу, насколько. И почему-то в голову приходила только одна возможность, при которой было бы возможно облегчить его боль. Не самая приятная для меня, но от того не менее необходимая. Люблю же я усложнять себе жизнь, пробормотала вслух, набирая номер Григориева. Абонент взял трубку только после третьего набора. Пришлось подавить желание расспрашивать, то чем же он так занят. И без того решительность таяла с каждой секундой. Ты должен привести ЛН Шотландию. Проговорила с ходу без лишних церемоний. Вдруг закашлялся, и кашлял он долго. Что, прости? переспросил он в неверии спустя минуту. М- ты там уже совсем с катушек слетела? Причём давно? добавила мою подленькой подсознание. Не во мне дело. Яну совсем плохо становится. И раз уж Элейн, кого ему не хочется придушить, думаю, будет уместно, если она поможет ему. Раньше же помогала. Не вижу причин, по которым эта присвитаемая сестра не могла бы сделать это снова. Присвитаемая сестра? недоумённо отозвался мужчина. Яр, что случилось? Случилось много чего, но вот так сразу рассказать всё равно невозможно. Да и сама толком пока не могла собрать мысли воедино, поэтому решила не вдаваться в подробности. В общем, он в ней действительно нуждается. И это единственное, что я знаю точно. Приезжай в Абердин, привози её с собой и сам всё увидишь. Других вариантов нет, Егор. Либо ты привезёшь её, либо я сама за ней приеду. Я бы попросила Кайла, но он сейчас занят. Абонент на том конце связи тяжело вздохнул. Слушай, а ты уверена, что так не будет ещё хуже? Да и как ты сама себе представляешь тот факт, что она будет находиться вместе с тобой на одной территории? Ты же её чуть не убила в прошлый раз. Не думаю, что твоему альфе придётся по душе такой расклад в случае чего. Он сейчас действительно защищает меня или её? Егор. проговорила в предостережении. Давай хотя бы ты не будешь копаться в том, как мне себя вести, а? Ну, пожалуйста. Честно, ещё немного и я точно выброшусь с самой высокой башни. У меня и так нервы не к чёрту. М-м, а не у тебя всегда не к чёрту, по-доброму усмехнулся Григориев. Ладно, вести так вести. Будем в ближайшем рейсе. Спасибо, выдохнула шумно. Мне облегчение, не. В Просто вспомнила, что так и не дышала всё это время. Всегда, пожалуйста, довольно хмыкнул Егор, прежде чем отключиться. Экран смартфона потух, а столь презренное мною ощущение пустоты вновь накрыло разум, захватив в капкан безысходности. Подумать только, я только что сама добровольно сделала так, чтобы Ян мог вернуть в свою жизнь другую женщину. Чёрт. Я точно спятила. Как была идиоткой, так и осталась, пробормотала невольно, вновь опуская голову на край постели, уткнувшись носом в покрывало, прикрыла глаза, думая о том, что пока ещё существовала возможность побыть рядом с Яном, необходимо воспользоваться ею. Вряд ли в скором времени мне снова перепадёт такое счастье. И не заметила, как уснула. Проснулась я от странного давящего чувства. Не сразу поняла, что ощущение вызвано пристальным взглядом чёрных глаз, напряжённо блуждающих по мне. Ян сидел на постели, и его лицо не выражало ровным счётом ничего, что поддавалось бы определению или могло бы помочь сообразить перспективы на ближайшее будущее. Пистолет, заряжённый инъекциями, лежал на прикроватной тумбе. совсем рядом с ним и очень далеко от меня. Чёрт, надо было взять его сразу. Теперь уже поздно. Привет, выдавила из себя подобие доброжелательной улыбки, так и не поднимаясь с пола. Как ты себя чувствуешь? Привет, хрипло произнёс он в ответ. Супрук болезненно скривился, но почти сразу же его лицо вновь приобрело отстранённое выражение. Холод в глазах погасил даже намёк на столь мною любимые золотистые всполохи. В них больше не было заметно ни единой искры. Будучи Джеррими, он и так нечасто баловал меня такими изменениями в цвете глаз, а теперь, похоже, и вовсе не дождусь. Сердце сжалось в болезненном приступе, и мне пришлось отвернуться в сторону окна, чтобы не мучить себя ещё большими терзаниями, смотреть на Альфу в данный момент Все равно, что приговорить себя к смертной казни. «Кажется, мы уже приземлились», — продолжила, вглядываясь в лесной пейзаж вдали, через небольшое окно спальни. Вспомнила о том, как так и не переоделась со вчерашней ночи. Спутанные, слипшиеся от дождя волосы напоминали об этом как нельзя лучше. Но и покинуть Яна в данный момент я не могла. «Хорошо», — равнодушно ответил он. «Что произошло?» «Помню, как вышел из самолета под дождь, а дальше никак. Я никого не покалечил». «Нет», — отозвалась тихо, — «тебя усыпили почти сразу. Прости, нам пришлось. Тебе было очень плохо, и мы не знали, что делать. Но Макс сказал, что по прибытию домой он исправит это. К тому же Кайл и Айом собирались наведаться в одной из местных лабораторий перед отлетом. должны были взять кое-что, что может помочь. Ненадолго замолчала, обдумывая, стоит ли ему знать, но потом вспомнила его нетерпимость к недосказанности и решилась, что может помочь расторгонуть парную связь. В этом случае вспышки гнева, если и будут, то не столь сильными. Насколько я понимаю, именно из-за этого у тебя сейчас проблемы с самоконтролем. Хорошо. Снова равнодушно откликнулся Ян. Если Волку это не навредит, я согласен. И ещё. Замолчал ненадолго. Я хочу с ней увидеться, если это возможно. Хочу. Пусть она сама мне всё расскажет. Ну, конечно, он хочет, кто бы сомневался. Я уже попросила привести её, отозвалась с горькой усмешкой. Если хочешь, могу, конечно, уточнить. Но, думаю, в любом случае, к вечеру Элейн будет в твоем замке. На большее меня просто не хватило. Поднялась с пола, и раз уж Альфа-клана Черных Волков пока еще не собирается крушить все подряд, направилась в душ. Спасибо. Ты здесь просидела все это время? Донеслось мне в спину. Почему не легла рядом? Луна, я сейчас не ослышалась. Да какая разница, где я пробыла все это время? И... «Хватит, Джереми!» – отозвалась даже более резко, чем собиралась. «Я тебе не собачка, которую можно дрессировать по своему желанию. Сначала прогоняешь меня, потом делаешь вид, что ничего не случилось. Подумай лучше о том, что скажешь Элейн, когда она вернется. А сейчас, прости, мне нужно принять душ и переодеться. Не хочу, чтобы сын видел меня в таком виде, будто я таскалась непонятно где и с кем. Сердце в который раз болезненно сжалось». А волчица внутри тоскливо заскулила. Но я подавила порыв жалости к самой себе и горделиво расправив плечи, направилась туда, куда и собиралась изначально. Эй, Дан, теперь единственное, что должно занимать все мои мысли. Все остальное переживу как-нибудь.